Глава 11. Но что? Второй раунд или свобода? повторил бородатый и отсалютировал мне бутылкой рома. Попить, дайте. Я повёл плечами с едва слышным хрустом, покрутил головой, покосился на спасателей, прикинул варианты. Ладно, давай рискнём. Прекрасно. Тогда готовься. Бородач пошарил за спиной, достал пластиковую бутылку минералки и довольно метко навесом запульнул в мою сторону. А сам стал раздавать команды на только дезертирам понятном языке. Самый молодой сорвался и побежал в отель, вернулся через пару минут уже не один. За бойцом, подпрыгивая и разминаясь на ходу, типа из раздевалки к рингу, двигался спортивного вида мужик, с голым торсом в армейских штанах. В свете работающих фонарей я разглядел две большие татуировки на блестящей груди. Одна в форме африканского материка, вторая в виде оскаленной головы льва. Под ними какие-то надписи. А на плоском животе и плечах ещё куча мелких неразборчивых наколок. На вид лет 30. Бритые виски, короткая стрижка, весь как на пружинах. Когда остановился перед бассейном, стал разминать колени, подтягивая по очереди ноги к груди. Оказалось, что босой. С виду опасный, а судя по кислым лицам МЧСников, так смертельно опасный. Ну, хоть не зомби-прыгун, хотя я бы уже ничему не удивился. Девушка с подносом дважды пробила половником, знаменуя начало второго раунда, и мужик прыгнул в бассейн. Мягко приземлился, повертел головой и скривился, осматривая разбросанные результаты первого раунда. Недовольно крикнул что-то наверх, будто жалуясь, что не убрано. На меня вроде как не смотрел, но стоило перебросить доску из руки в руку, сразу же напрякся и как бы не взначай отвёл одну ногу назад. Реально пружина какая-то, собранный, но резкий. Сверху ему что-то ответили. Погрузчик сдал на несколько метров назад. Над бортиком бассейна свиселось пара солдат, они баграми, куда смогли дотянуться. Подцепили пару мертвецов и оттащили их к стенкам. На этом уборка закончилась. Татуированный ещё раз осмотрелся, остановил взгляд на мне, будто только заметил, и показал жест, который я уже видел ладонью по горлу. А потом начал пританцовывать. Шаг назад, в сторону, шаг вперёд. Какой-то микс капоэйры и инголы, из которого выкинули совсем уж дёрганые понты. Я оставил и только то, что можно взять в клетку для боёв без правил. То ли он всё ещё разминался, то ли накручивал себя или отвлекал внимание и запутывал, но парень начал выдавать взмахи ногами, крутился, прыгал, делал выпады в мою сторону, постоянно смещался, при этом чётко контролируя поверхность пола и держался подальше от тела змбаков. Я ждал. Чёрный размытый кляксы, мужик бросился на меня, только белые пятки засверкали. Одна вертушка с разворотом корпуса и опорой руками на пол. Вторая, за ней третья. Я пытался, закрывался сначала доской, а когда её выбили из рук, блокировал и избивал удары руками. Он то отскакивал, то прыгал снова, каждый раз пытаясь пропихнуть какую-то обманку. Мог разбежаться и прыгнуть, но ударить кулаком или выдать двойную вертушку, едва касаясь пола, практически лечь, а потом опять с разворота черкнуть пяткой мне по лбу. от моих редких контратак уходил. В чём-то даже работал на публику. Мог отбежать в другой конец бассейна, помахать руками, подстёгивая зрителей, а потом разогнаться и оттолкнувшись или даже пробежав по стене, прыгнуть с замахом в мою сторону. Я уставал и уступал в скорости, пытался перейти в ближний бой, но когда первый раз удачно пропустил виртушку мимо и почти достал его, руки просто соскользнули с потного и намазанного каким-то маслом тела. В следующий раз, когда всё-таки удалось цепиться, лишь скользз взломил ему коленом в подбородок, и уже сам не понял, как оказался на мокром полу. А потом он подловил меня в очередной серии. Виртушка, я пригибаюсь заход на вторую, я опять планирую идти вниз, но натыкаюсь на пушечный удар кулаком снизу. Всё. Я лечу. Вижу только сотни звёзд, неожиданно высыпавших на небе. Падаю на что-то мягкое у стенки. А может, плыву. Челюсть пульсирует дикой болью. В голове взрывной волной вернулось сотрясение и набросилось с удвоенной силой. Где-то далеко слышу радостные крики. Перед глазами скачет какой-то кузнечик. Холодная лужа, запах гнилой мертвечины за спиной. Меня воротит от осознания, на чём я лежу. Но гниль как на шатырь слегка приводит в чувство. Я вижу чёрную тень взлетающую надо мной. Татуированный хватается за край бассейна, висит на руках, отталкивается ногами и, делая сальто в воздухе, падает на меня, выставив острые пятки. Я успел только задрать ноги сбило ему траекторию, но негр всё равно упал на меня, прошёлся пяткой по рёбрам, а локтем почти попал в голову. Мы сцепились. Я стал разворачиваться, пробуя сбросить его. Потянулся рукой и вляпался во что-то желеобразное и липкое. Зачерпнул пригоршню и из последних сил метнул содержимое кулака негру в лицо. Тёмная слизь попала в открытый рот, нос в глаза. И мужик заорал, будто в него кислотой плеснули. Как ужаленный, попытался отскочить от меня, тёр лицо и вопил: Я сам чуть не обосрался от страха, когда понял, что же у меня было в руке. Раздробленный череп, из которого я зачерпнул протухшие желеобразные мозги, лежал буквально в сантиметрах в тридцати от меня. Ну, либо уже пофиг, либо это шанс. Я зачерпнул еще, молясь, чтобы не были содраны костяшки, и бросился на негра, пропихивая новую порцию слизи ему в лицо. Он уже не отбивался. пытался отползти, отхаркивался и выл. Я догнал, навалился сверху, обнял как родного и свернул ему шею. Встать уже не смог. Сел на колени, пытаясь отдышаться, и судорожно тёр руки о штанину мёртвого копаириста. А когда понял, что ни ранок, ни царапин нет, не смог сдержать нервный смешок. Над бассейном раздался рёв. Радостный, материнный рёв на русском языке. Потом звук работающих дубинок и ещё больше мата, но уже затухающего. Ты победил ещё раз и удивил меня. Над портиком появилась круглая бородатая рожа. Но ты убил моего любимого бойца. Сдержу слово, мои парни мне не простят. Не сдержу. Твои парни больше не будут драться. Хочешь третий раунд? Лучше заберу деньги. Какие деньги? Те, что в шоу Кто хочет стать миллионером? Удивился бородач. Не прокатило. Тогда я заберу чёрный ящик. Я нёс какую-то фигню, тянул время, чтобы хоть немного прийти в себя, но про ящик я зря. Бородач удивлённо посмотрел на деревянные доски на полу. С моим английским они сейчас вообще меня не поймут. Да и поле чудес тут не смотрели. Я не хочу третий раунд. Я заберу одного человека, и мы уйдём отсюда. Ты и обещал. Главарь задумался, оглянулся на публику, выставил руку с большим пальцем, держа её горизонтально, как какой-то римский император на толпу в Колизее перед принятием решения. Стал клонить палец вниз, начал улыбаться от криков бойцов, но тут же скривился от шума, который подняли спасатели и комаджоры. Им честники при этом даже умудрились отогнать одного из надсмотрщиков. бросившихся на них с дубинкой. Баманиджеро Бородач похлопал себя по груди и поднял руку с большим пальцем вверх. Всегда держит своё слово. Я обещал, что ты сможешь уйти отсюда. Я сдержу своё слово. Забирай того, кто пойдёт с тобой. Я поднялся и отступил, чтобы разглядеть всех пленных. К Маджоре улыбались. Трое выдвинулись вперёд, остальные расправили плечи, один напряг бицуху. Другой стучал кулаком по груди. Бодрые ребята. Откуда только столько энергии? Но нет. Глобаловская Мегера отвернулась. А Астрид смотрит. Грустно и покусывает губы. Не верит, но надеется. Взгляд уже не холодный, а заинтересованный. Произошла, похоже, переоценка в системе координат. Прям приятно. Чем-то она меня зацепила. Так что посмотрим еще. МЧСники, кроме Вадика, который делает вид, что его не существует, будто бы безучастны. Достало им крепко на ногах меньше половины. Сосредоточены. Вроде как не при делах, но видны едва заметные движения. Один повёл шеей, другой цепь потянул к себе, третий ногу отставил. Крутые, ребята. Видно, что впишутся в случае чего. По дезертирам ситуация была неоднозначная. Я насчитал 20 человек среди зрителей и охранников. На третьем этаже на балконе сидело трое, покуривая кальян. За столами выпивали. Либо чёткое распределение по сменам, либо отсутствие дисциплины. Судя по бойцу на крышеч, я глава торчала с нашей стороны и пялилась на арену. Вместо контроля подходов к центральному входу, скорее второе. Но сколько народу всё-таки в охранении, непонятно. Выбрал рассвет уже скоро. Не тяни. Бо мне прошёлся вдоль бассейна, пошептался с одним из бойцов и вернулся ко мне. Выбрал. Я кивнул главарю, приподнялся на цыпочках и крикнул по-русски: "Леонидоч, ты живой там?" Относительно голос бодрый, но батя сразу закашлялся. "С серебром что-то не так. Кто у вас там самый бодрый сейчас? Есть там кто с теневой в сердце? Пусть встанет." Батя пробежался глазами по парням, обменялся негромкими репликами, кивнул. И из соседней группы, прикованный к дереву, поднялся мужик лет сорока. Под жарой, с виду крепкий, лицо простое прям, как любят представлять наших рязанских парней. Только уже с морщинами, щетиной и длинной ссадиной на весь лоб. Чем-то на волка смахивает, вроде Саней его звали. «Его забираю». Я указал рукой на мужика, а сам посмотрел на бардача. Тот задумался, покивал каким-то своим мыслям, но жестом отправил охранников к спасателям. Через пару минут Саня подвели к борту бассейна. Подсоби. Я протянул руку, понимая, что самому сейчас выбраться будет затруднительно. Ты же понимаешь, что нас живыми не отпустят. За периметр выведут в лучшем случае и там положат. Шипнул Саня, пока тащил меня наверх. А иначе зачем мне ты? Я выбрался с благодарностью похлопал его по плечу и тоже шёпотом продолжил: "Главное, чтобы и ты это понимал". Главарь что-то гаркнул на местном, солдаты встрепенулись, клацнули оружием и распределились вокруг пленных, подняв на них оружие. Двое целились в меня с Саней. Бородат чреско развернулся, выхватывая револьвер, подскочил к нам и толкнул спасателя в бассейн, а на меня навел ствол. «Нет, этот останется тут», — брыжа сленой прорычал Бомани. «Я сам выберу. Вон того». Чёртов пьяный псих перешёл на Тумбо-Юмбовский, прокричал несколько команд, помогая себе жестами. Для меня всё выглядело в духе «Вот того, нет, не того, дебилы вы тупые, а того, что рядом, да-да, сюда его». Мне его выбор не понравился. Даже не с точки зрения помощи и надёжности, когда мы пойдём прорываться. А просто этот человек меня уже бесил. Вадик. Вадик, Вадик, Вадик. Последний человек, кому бы я доверил свою спину из присутствующих, лучше уж Меггер или смешной Команжор. Но нет. Офигевшего Вадика подняли, отцепили и пинками погнали к нам. Блондина занесло словно пьяного. Он зацепил один из столов, упал, завозился на траве, еле смог подняться. Получил прикладом в спину, и последние метры в мою сторону пролетел так, что пришлось его ловить, иначе бы он свалился в бассейн. Вадик повис на мне, уколов в бок чем-то острым. Я уже хотел было оттолкнуть его, но он держал крепко. Хм, может, и не так ты плох, Вадик. Я чуть развернулся и подтянул его к себе, перехватил его руку, вытаскивая из пальцев узкий стальной прямоугольник. Стамеска или долото? Неважно. Главное, что кромка острая, и никто пока не просёк, чего мы так разобнимались. От главаря отделилось два солдата, которым он давал какой-то инструктаж, всё с теми же фалами, в разгрузках и касках, но без бронежилетов. Подошли к нам и подтолкнули в сторону калитки в дальнем конце двора. Бомми не криво и злорадно растянулся, опять превратившись в колобка, пожелал нам удачи. и пообещал при следующей встрече лично открутить нам головы. Камаджоры радостно вопили, подбадривая наш уход, а спасатели просто тихонько перешёптывались между собой. Упавшего в бассейн Саню уже вытащили и приковали к остальным. К ним двинулись охранники. Похоже, шоу закончено, поведут обратно в номер. Обыскивать нас не стали. Пропустили вперёд на цепи стволы в спину и задали направление на блокпост. Вадик чуть прихрамывал, побитое лицо распухло еще сильнее, но в остальном держался неплохо. Моя морда, думаю, сейчас не краше. Флыв, ты это, давай, бифобит. Вадик догнал меня, попытался улыбнуться, демонстрируя темный провал на месте верхних передних зубов. Ты бы так же повтупил. Проехали. Просто не тупи, когда время придет. А когда оно придет? Посмотрим, главное, будь готов. Тебе что-то оставил?» «Не-е-е». «Решил, что тебе нуф-не-е-е». Нас подвели к блокпосту. Конвой покрякал о чем-то с часовыми. Двой на улице, плюс на крыше еще один развалился на пластиковом стуле. Прожектора нет. Только обычный туристический фонарь на коленях, а в руке бутылка пива. Что ж, надеюсь, не первая. Сопровождающий еще покрякал. Только уже на тон выше. И только тогда мужик поднялся со стула, прошёлся до края крыши и просветил фонариком округу. Недовольно ответил, что всё чисто, и уселся обратно. Чуть слышно скрипнули петли у калитки, но первыми нас не пропустили. Сначала конвой, потом уже мы. Пустырь, он и в Африке пустырь. Неосвещённая, топтанная дорога, редкие куцы пальмы и кучи строительного мусора. В метрах в тридцати начались налепленные один и другой металлические бараки, стандартные для этой страны. У нас такие на огородах любят строить, только поприличней. А где-то далеко слева шелестело море, только видно его не было, зато наконец-то почувствовалась ночная прохлада. Стало легче дышать, да и головная боль чуть отступила. Удивительно, но не было слышно шума из отеля, То ли расположение удачное, будто в низине, то ли уже спать разошлись. Но теперь хоть стало понятно, почему замбаки не осаждают. Два трупа только лежали на краю дороги, причём похоже лежали уже давно. Конвоиры посовещались, один ныл, явно не хотел уходить далеко от калитки, но другой спорил, показал на отель, на верхние окна. Мол, оттуда всё видно. А потом махнул рукой в сторону бараков. Первый согласился и подтолкнул Вадика вперёд. Я тормозил, осматривался, то шнурки завязывал, то делал вид, что прислушиваюсь к возможному появлению мертвеков. Пытался говорить с конвоем, нёс какую-то радостную фигню, мол, спасибо, дальше мы сами, мы же не пленные, а какая классная ночь. А может, они знают, что завтра с погодой? Уж не знаю, сработало или нет. Но я всячески пытался показать беззаботный вид. Нас же отпускают, верно? А когда мы добрались до бараков и вступили в тень первых крыш, закрывших обзор от отеля, я всё так же жизнерадостно начал травить какую-то байку. Засмеялся сам, подтолкнул Вадика, шепнув ему: "Готовься, твой за тобой". А потом резко замолчал. Начал пятиться, незаметно стукнул стомеской по железной двери, а сам вскинул голову вверх. Выставил палец левой руки, стал водить им по сторонам, будто слежу за кем-то, и все время повторял по-английски «Слышите его? Слышите его?» Солдаты повелись, вскинули стволы и стали озираться по сторонам. Я сократил расстояние до уверенного прыжка, и когда ближайший боец оказался ко мне боком, одновременно крикнул «Давай!», метнул по диагонали стамеску в того, кто был ближе к Вадику, а сам прыгнул на ближайшего мне. Первым делом схватился за отведённый вверх фал, вывернул его ещё сильнее, заламывая пальцы и ударил дезертира локтем в лицо. Краем глаза отметил, что Вадик справляется, и одновременно с подсечкой ударил своего противника, завалил на землю и ещё несколько раз приложил прикладом. У Вадика всё тоже получилось на отлично. Стамеску я, конечно, метнул скорее ради отвлечения внимания, но оказалось, что попал. Не пробил насквозь, на плечо подпортил. А там уже подскочил и мой шипелявый напарник, который в данный момент дал бил стамеской лежащего бойца. Выдохнул, бросил её мне для контроля, да чтобы Новомертяк не поднялся. <режиссёвание> Уф, фуха. А ты удивляешь при фуфа. Вадика трясло. Понимаю, сам через такое проходил. Переодевайся. Я проверил, заряжен ли автомат. Поглазел на него с разных сторон. Слышал много, а в руках не довелось ещё держать. Подкрался к краю барака и осторожно выглянул за угол. Тишина. Мужик в кресле на крыше будто даже задремал. Обратно сейчас пойдём. А ты не фабыл, что мы белые? Вадик истерично хихикнул, но было видно, что его уже отпускает. Тем более, давай быстрее, скоро светать начнёт. По темноте больше шансов будет. Переделись быстро. Вадик больше кривился от дырявой и забрызганной кровью рубашки. Понятно, что никого мы не обманем, но хоть силуэты, характерный длинный ствол фала, каски с разгрузками, длинные рукава всё могло дать хоть какое-то преимущество. Где-то вдалеке за бараками послышались характерные хрипы и шарканье ног, сливавшиеся в один сплошной гул, и он нарастал. А вверху, практически над моей головой, Звякнул металл, будто крыша прогнулась, а потом что-то заскрипело. "Хорош пугать!" Вадик вздрогнул. "Одеваюсь я, одеваюсь. Это не я."